Номер 41. Огромные до невозможности. Гиганты и сверхгиганты. Солнце огромно. Его объем более чем в миллион раз превышает объем Земли. Но все же существуют звезды гораздо большего размера. Мы помним, что Земля движется вокруг Солнца по своей орбите. Попробуйте ее представить. А теперь... Вообразите звезду размером с круг, который описывает наша планета вокруг Солнца. Для человеческого воображения, не привыкшего иметь дело с космическими масштабами, это совсем непросто. Тем не менее, звезды, называемые красными и голубыми гигантами, имеют приблизительно такой размер. Но и это не предел. Диаметр сверхгигантов еще больше. Если поместить такую звезду в центр Солнечной системы, то ее края достигнут орбиты Юпитера или даже Сатурна. Гигантов и сверхгигантов во Вселенной меньше, чем, к примеру, красных карликов или звезд главной последовательности. Но они далеко не редкость.